47. Январь, 20. Если сознание непоколебимо утвердилось на основах, если усвоено, что близость моя поверх всего, то можно спокойно и уверенно двигаться дальше. Мало ли какие мысли могут отяготить, и мало ли что может происходить вокруг, что может яро мешать. Соблюдение двух указанных условий позволит не нарушать ритм общения. Доверие надо являть к ведущей руке, ибо без доверия продвижение невозможно.